Глава шестая Еще несколько дней певчая птичка не ходила в бухту. Из театра прислали клавир новой постановки с наказом попробовать партия, чтобы решить, какая роль ей подойдет. В отдельном письме лорд Миллоун довольно сухо напоминал Иржине, что золотой билет еще не пропуск на первой роли. «Если вы желаете петь в этом спектакле, мисс Валевский, а не украшать сцену ракушками. Вам стоит разучить роли. В начале осени будет обычное испытание новой труппы, и вы примете в нем участие вместе с молодыми дарованиями со всего королевства». В тоне письма чувствовалось раздражение. Директор Королевского театра не смог смириться с тем, что его величество вручил певице золотой билет без всякого пафоса и долгих совещаний. Иржина не оспаривала мнение лорда. Она держалась за свой шанс. Девушка схватила ноты и устроилась с папкой на веранде, чтобы попробовать разные партии. Сестры собрались вокруг, чтобы поддержать подопечную в выборе. В этом спектакле было несколько женских ролей. Кроме собственной сирены, русалки, заманивающей моряков в глубину моря, была роль для актрисы постарше, матери моряка, провожающей его в путь. Для исполнения этой арии требовалось глубокое контральто. Так что девушка сразу отделила ненужные ноты, отметив, что роль небольшая, но трагичная. Гораздо больше песен было у красавицы Селесты, подруги детства моряка. По сюжету она провожает мужчину в море, потом ждет его вместе с матерью, а потом вырывает из холодных рук жадной русалки. Тут были и дуэты с матерью моряка, и дуэт с главным героем, и даже дуэт-конфликт с сиреной, не желающей расставаться с возлюбленным. Очень яркая и героическая роль. И Ржина напела несколько куплетов и осталась довольна, Ей подходила тональность, да и характер героини, такой яркий, задорный, будет кстати. Не любила девушка петь трагедия. Они казались ей слишком фальшивыми, поэтому и отказалась от главной роли русалки. Пометки автора спектакля на полях подсказывали, что он желал бы в этой роли видеть фигуристую блондинку. А вот Селеста вполне могла быть невысокой, новолосой и бойкой. Сделав выводы, девушка несколько дней разбирала клавир, подбирала дыхание, силу голоса, интонации. в общем, ушла в работу с головой. Поначалу сестры были довольны, но к концу недели почти насильно оторвали певчую птичку от нот и отправили прогуляться. Иржина не хотела бродить среди скал. Она вдруг ощутила, Сколько сил потратила на работу! Сколько усталости накопилось в теле! Хотелось скинуть ее в один миг! «Я хочу в море!» — сказала она, сворачивая к знакомым колючим кустам. По счастью, сестра Нонна прихватила корзинку с покрывалом и сменной сорочкой, так что девушка почти бегом добралась до тропинки и поскакала вниз, напевая мелодию из сирены. Выбежала на пляж, скидывая на ходу туфельки, шаль и кушак, и... Замерла в изумлении. Он был тут. Мужчина, напугавший ее в воде, полулежал с вальяжным видом на ковре и ел виноград, отщипывая по ягодке от крупной грозди. «Мисс...» Иржина смутилась, но, вспомнив уроки сценического мастерства, которые она брала прошлым летом, выпрямилась и, глядя в красивые серые глаза незнакомца, сказала. «Мистер, мне срочно нужно окунуться. Я устала и не хочу спорить. Просто прошу вас отвернуться». Это была, пожалуй, самая смелая и неприличная фраза, произнесенная ржиной в обществе мужчины, но она того стоила. Незнакомец хмыкнул и отвернулся. Даже шляпой лицо прикрыл. Тогда девушка, бросая на него косые взгляды, Быстро сдернуло отчаянное платье, радуясь тому, что оно фасоном напоминает домашний халат и очень быстро снимается. Волосы уже были собраны в пучок на макушке, так что осталось повязать их шарфиком, и можно было бежать в воду. Радостно погружаться, чувствуя, как ласковая теплота обнимает тело, а усталость и заботы уходят прочь вместе с волнами. Она плавала, пока не начали дрожать губы. Тогда повернула к берегу, вышла на каменистый пляж, сразу накинула на плечи шаль, села на свой плед и уставилась на гаснущее в море солнце. Она совсем забыла о мужчине, а он вел себя так тихо и незаметно, что она вздрогнула, когда у лица появился серебряный стаканчик. «После моря следует много пить», На удивление мягко произнес мужчина. «Соль вытягивает воду из тела». Возражать жены не стала. Приняла стаканчик, выпила пресную воду, поблагодарила, вернула посуду. Мужчина не ушел к своему ковру. Сидел рядом прямо на песке и не сводил с нее глаз. «Почему вы меня так рассматриваете?» – буркнула девушка. Сцена отучила смущаться. Но этот пристальный взгляд будоражил. «Любуюсь», — ответил он, помолчал и добавил. «Я ждал вас несколько дней, и когда уже собрался уходить, вы появились, мисс Варден», — спешно сменила фамилию Иржина. «Я счел это подарком судьбы», — тут он улыбнулся, переводя фразу в шутку. «Вы слишком серьезно относитесь к случайным встречам, мистер...» Грискилл. торопливо ответил мужчина. «Мистер Грискилл. вежливо повторила Иржина и отвернулась. Она умела быть вежливой, умела поддерживать разговор, но сейчас ей не хотелось рамок. Море, оно такое переменчивое и мощное, оно не извиняется и не спрашивает». Поднявшись, девушка подняла с камня платье. «Прошу вас отвернуться», — попросила она с каменным лицом. Мужчина отошел к своему ковру и отвернулся. Девушка переоделась, прикрываясь шалью, потом попрощалась и ушла. Мистер Грискел смотрел ей вслед.